Зимой ставни закрывались рано, но летом до ночи растворено все было в доме. Бледная Диана глядела долго девушке в окно. Без этого ни одного романа не обойдется, так заведено. Бывало, мать давным-давно храпела, а дочка на луну еще смотрела и слушала мяуканье котов по чердакам. Свидание знак нескромный, До стражи дальний крик, До бой часов и только. Ночь над мирною коломной Тихо-отменно, Редко из домов мелькнут две тени. Сердце девы томной Ей слышать было можно, Как оно в упругое толкалось полотно. По воскресеньям, летом и зимою, вдова ходила с нею к покрову и становилась перед толпою, укрылась налево. Я живу теперь не там, На верную мечтою люблю летать, заснувши наяву, в Коломну к покрову и в воскресенье там слушать русское богослужение. Туда, я помню, ездила всегда графиня. Звали, как не помню, право. Она была богата, молода, входила в церковь шумом, величава, молилась гордо, где была горда. Бывало грешен, все гляжу направо, все на нее, параши перед ней казалась бедной еще бедней. Порой графиня на нее небрежно бросала важный взор свой. Но она молилась Богу тихо и прилежно, и не казалась им развлечена. Смирение в ней изображалось нежно. Графиня же была погружена в самой себе, в волшебстве моды новой, в своей красе надменной и суровой. Она казалась хладный идеал тщеславия. Его вы в ней узнали. Но сквозь надменность эту я читал иную повесть. Долгие печали, смиренье жалоб, в них-то я вникал. Невольный взор они-то привлекали. Но это знать графиня не могла и верно в список жертв меня внесла. Она страдала. Хоть была прекрасна и молода, Хоть жизнь ее текла в роскошной неге, Хоть была подвластна фортуна ей, Хоть мода ей несла свой фимиам, Она была несчастна. Блаженнее стократ крат ее была, Читатель новая знакомка ваша, Простая добрая моя параша. Коса змеей на гребне роговом Из-за ушей змеёю кудри русы, косыночка крест-накрест или узлом, на тонкой шее восковые бусы, наряд простой. Но пред её окном всё ж ездили гвардейцы-черноусы, и девушка прельщать умела их без помощи нарядов дорогих. Меж имя, кто ее был сердцу ближе, или равно для всех она была душою холодна, увидим ниже. Пока мирно жизнь она вела, не думая о балах о Париже, не о дворе, хоть при дворе жила ее сестра двоюродная Вера Ивановна, супруга гоффурьера.